Глава 15. Раздался грохот, и земля дрогнула. В воздух поднялось облако чёрного дыма, обгорелые ветки и корни. Как только дым рассеялся, Вольф повёл Вольстелина к холму, быстро погружающемуся в воду. Взрыв, как бы вырыбил кусок острова, и под тяжестью гексагонов вырубленная часть уходила вниз. Вольф бросил пару бомб к основанию врат, чтобы ускорить их погружение, и подождал пока их верхняя часть не сравняется с поверхностью острова. Как только врата скользнули в воду, он повёл отряд вперёд. Его лицо скрывала кислородная маска, на спине крепились баллоны со сжатым воздухом. В одной руке Вольф держал копье с кремниевым наконечником, в другой нож. За пояс был заткнут топор. Верхушка врата открылась в море как раз тогда, когда он вынырнул на поверхность, чтобы осмотреться. Вода, взбаламученная обломками корней и перегноем, была такой мутной, что ничего нельзя было разглядеть. Он схватился за арку гексагона, давая увлечь себя на дно моря. Лувах погружался следом, одной рукой схватившись за его лодыжку, а другой держа бесчувственную увало. Остальные властелины в свою очередь держались за Луваха. Лишь Тиарион плыл сам по себе, пока отряд не прошёл через врата. Убедившись, что он находится у левого гексагона, Вольф оплыл в шестиугольную арку. Точнее, его затащило туда напором воды. Мощное течение стремительно понесло его по длинному холлу. В свете люминесцентных ламп взору Вольфа предстала живописная картина. Чудовищный силы взрыв вырвал часть плит, которыми был выложен проход. Массивные двери из белого металла в конце холла сорвала с петель и покорёжила. Корабль-бомба сделал своё дело. Даже если бы взрыв не сорвал двери, отделявшие холл от остальных помещений дворца, они в конце концов были бы смещены под напором воды. Правда, к этому времени властелина бы расплющило давлением. Вулфа вынесло в проход и увлекло вниз по другому коридору. Чуть впереди бурлящий поток с рёвом ударялся о стену и сворачивал в сторону В свете ламп Вольф разглядел, что дно коридора усеяно рядом длинных металлических костылей. Несомненно, они предназначались для властелинов, которые теперь проплывали над ними. Приблизившись к повороту, Вольф развернулся и, оттолкнувшись ногами, последовал по течению. Наклон коридора внезапно увеличился, и поток устремился вниз под углом в 50 градусов. Вольф едва успел заметить. что проход разделяется на двое. Его неотвратимо влекло к водопаду, срывающемуся с большого окна в конце спуска. Водоворот морской воды крутил и кидал его как щепку. Мимо стремительно проносились стены. Наконец, ревущий поток вышвырнул его в окно, и уже падая, Вольф увидел под собой вышитый из берегов пруд. Удар оглушил его, но почти бессознательно он вынырнул и добрался до берега. «Нам определенно повезло», – подумал Вольф, разглядывая пруд. Иначе он неминуемо бы разбился насмерть. Все еще сжимая копье, он выбрался на камни. Вскоре на поверхность один за другим вынурнули другие властелины. Первым показался Теорион, за ним лувах с пришедшей в себя перепуганной валой. Через несколько секунд выплыл Ринтрах. Тармаз безжизненно покачивался на воде, лицом вниз с распростертыми руками. Его должно быть ударило об окно перед тем, как увлечь водопадом. Около колена виднелся кровоподтёк. Лицо покрыто синяками. Вала была набросилась с упрёками на Вольфа, но он велел ей молчать. На разговоры не было времени. В нескольких словах он объяснил ей, что сделал и почему. Вала быстро овладела собой. Она улыбнулась, хотя была всё ещё бледной, и сказала: "Ты опять добился своего, Джадавин". Обратила механизм Уризена против него самого. «Вот что вало», – перебил ее Вольф. «По-моему, ты в сговоре с отцом. Может быть, я чересчур мнителен, хотя такое трудно представить, когда имеешь дело с властелинами. В общем, если ты окажешься невиновна, я попрошу прощения. Если же нет, то он решил, что ты переметнулась на нашу сторону и вряд ли станет выслушивать твои объяснения. Он просто убьет тебя при первой же возможности. У тебя нет выбора». Да, братец, ты всегда отличался коварством. Что ж, твоя взяла. Но с отцом я и сама справлюсь. Кто знает, может быть, у меня и будет такой шанс. Несколько часов назад я поклялась бы, что мы попадём в западню, как только вступим в его владения. Но вот мы здесь, и отцу тоже грозит смертельная опасность. Она указала на окно, из которого мощным потоком извергалась морская вода. Очевидно, врата находятся в верхних этажах дворца, а вода бежит вниз. Если Уризен не примет в ближайшее время экстренных мер, то утонет как крыса в собственной норе. Оглядев окрестности дворца, Вала продолжила: Как видишь, дворец расположен в долине, со всех сторон окружённой высокими горами. Через некоторое время всё море водного мира вальётся через врата, если только они не затонули на мелководье. Далено затопит, а потом вода хлынет сквозь горы и затопит всю планету. Предлагаю забраться на гору и полюбоваться, как утонет отец, предложил Ринтрах. Вольф покачал головой. Нет, в о дворце Хрисенда, а нам-то что? пожал плечами Ринтрах. Не забывай, у Уризена есть самолёт, сказал Вольф. Так что он наверняка спасётся и немедленно отыщет нас. Но даже если нам удастся спрятаться, мы всё равно обречены. Довольно скоро этот мир затопит. У Ризен может просто бросить нас здесь на произвол судьбы. Мы окажемся в западне и неизбежно умрём с голода. Нет, если вы хотите выбраться отсюда и вернуться в свои вселенные, вам придётся помочь мне разделаться с Уризеном. Вольф повернулся к Тириону и сказал: "Ты должен узнать здесь какие-нибудь ходы, ведь отец держал тебя здесь пленником. Если возможность пробраться внутрь так, чтобы не нарваться на ловушки, В саду, который теперь залила вода, был вход, сказал Теореон. Пожалуй, это лучший вариант. Так мы сможем проплыть к вратам, которые ещё не затоплены. Достаточно не притрагиваться к полу и стенам, и ловушки не сработают. Властелины снова погрузились в воду и, держась стен пруда, чтобы не попасть под водопад, спустились на глубину. Найти вход оказалось не трудно. Их буквально затащило туда течением. Они проплыли слившимся туда потоком и вскоре добрались до широкой лестницы, выложенной из чёрного и красного камня. Поднявшись по ней и проплутав некоторое время в коридорах, путники очутились на втором этаже. Он тоже был затоплен, и властелины продолжали подъём. Пол следующего этажа вода покрывала всего на несколько дюймов, но уровень днё быстро повышался. Вскинув маски, они взбежали по лестнице на четвёртый этаж. Дворец Уризена, как и обиталище прочих властелинов, был великолепен. В другое время Вольф бы непременно задержался, чтобы полюбоваться картинами, драпировками, скульптурами и прочими бесценными сокровищами, награбленными из десятков миров. Теперь же лишь две мысли владели его сознанием: убить Уризена и спасти свою жену, Большеглазою Хрисенду. Перед тем, как дать команду идти вперёд, Вольф спросил: "Где вала Минуту назад она шла за мной следом, отозвался Ринтрах. Значит, жива здорова, заметил Вольф. Но как быть, если она ускользнёт к Куризену? Лучше бы нам опередить её, поторопил их Лувах. Вольф отправился вперёд, каждую секунду ожидая, что вот-вот сработает смертельная ловушка. Любые двери наверняка защищались заградительными устройствами, хотя коридор был такой шанс, мог оставаться свободным для прохода. Вполне вероятно также, что Уризен считал себя здесь в безопасности. Возможно также, что заливая здание, вода могла нарушить режим работы накопителей энергии, к каким бы случайностям Уризен не готовился. Вряд ли ему приходило в голову, что море другой планеты сможет опустошить себя, залив его владения. Комната, где меня держали, на следующем этаже, личные апартаменты Уризена, там же Вольф поднялся по первому пролёту лестницы. к которой они приблизились. Он шёл медленно, внимательно разыскивая признаки ловушек. Всё было в порядке. Властелины без неприятности поднялись на следующий этаж и на минуту остановились. Чем ближе они подходили к оризену, тем больше нервничали. Ненависть уступала перед белым трепетом, наполнявшим их сердца в детстве. Они находились в огромном зале, стены которого, выложенные плитами белого мрамора, украшало множество барельефов, изображающих различные сцены из жизни властелинов. Вот Уризен восседает на троне. Вот он стоит на лугу, окружённый резвившимися детьми. Вольф узнал себя, братьев, сестёр и кузенов. То была счастливая пора, хотя время от времени их терзали смутные предчувствия грядущей ненависти и тревог. Слышите грохот волны? тихо спросил Тиорион. Ещё немного, и этот и та что же затопит? «Хрисенду, наверное, держат в той же камере, что и тебя», сказал Вольф, «веди нас туда». Теорион, отталкиваясь мощными ногами, пружинистой походкой направился туда. Он не колебался, когда находил дорогу в путанице комнат и переходов, казавшимся по стороннему взгляду запутанными лабиринтами. Наконец он остановился перед высоким овальным входом из красного камня, украшенного пурпурными, шероховатыми барельефами крылатых созданий. За ним виднелся огромный зал, залитый тусклым светом. Вот здесь меня держали, сказал Терион. Но я боюсь туда входить. Вольф сунул копьё в сводчатый проход. Подожди минутку, посоветовал Терион. Ловушки могут срабатывать по зданию, чтобы вошедший не мог спастись. Вольф продолжал держать копьё, считая секунды и прикидывая, как далеко удастся войти в помещение. Неожиданно в зале что-то ослепительно вспыхнуло и Вольфа отбросило назад. Когда зрение вернулось, Вольф увидел, что половина копья, как не бывало. В проходе веяло жаром, воздух наполнился запахом гари. "Твоё счастье, что пламя локализовано в направлении вверх", заметил Тирион. Ловушка занимала около 20 ярдов. Дальше помещение могло быть безопасным, но как миновать смертельную преграду? Вольф отступил на шаг. Швырнул в зал остаток копья и повернулся ко входу спиной. Снова последовала вспышка, откинувшая на пол коридора тени властелинов. Из зала хлынула волна жара. Вольф повернулся и метнул в комнату стрелу, считая секунды. Ровно через три секунды стрела вспыхнула в пламени. Вольф объяснил спутникам свой план. И властелины спустились этажом ниже и окунулись в воду. Затем мокрые. Вернулись к сводчатому проходу. Вольф метнул стрелу. Последовала вспышка, и как только жар чуть-чуть схлынул, он опрометёзно кинулся в помещение. За ним мчались Тиорион и Лувах. У них было всего 3 секунды, чтобы преодолеть 20 ярдов. Времени немного, но достаточно. Пламя высушило намокшие одежды и слегка опалило волосы, но преграда осталась позади. У дверей остались Ринтрах и Тармас. Ринтрах метнул стрелу. и кинулся в раскалённый воздух. Вольф, наблюдавший за ним, заметил, что тармас заколебался и предупреждающе крикнул, советуя подождать и попытаться ещё раз. Но тармас не обратил на его слова внимания, а может быть, просто не расслышал их. Он понёсся изо всех сил, и глаза его были широко раскрыты под кислородной маской. Вольф приказал всем отвернуться. Вновь последовала ослепительная вспышка, и одновременно раздался пронзительный крик. Горячий воздух полыхнул в лица властелинов, и одновременно запах горелой плоти и сожжённой рыбьей шкуры, из которого были сделаны одежды. Остатки тармаса, тёмной груды лежали на полу. Пальцы его рук и ног обуглились. Властелины молча отвернулись и, не говоря ни слова, направились через зал. Подойдя к следующему проходу, Теореон после соответствующей проверки провёл их в узкую дверь. Отряд вошёл в полукруглую комнату. Длиной около 100 ярдов вдоль стен стояло множество клеток, и все они, за исключением одной, были пусты. Вольф увидел её обитателя первым. Горизонт воскликнул он.